Глава 85 пятая. Здравствуйте. Я хочу рассказать об аргентинском проекте пермакультуры «Шамбала». Мы представляем АРК Армения. Рады здесь присутствовать. В Австралии мы связаны с проектами «Управляемый пал на болотистых участках по методу аборигенов», «Гавула», «Зеленеющая Австралия», как аборигены создали Австралию, восстановление земель в Качана, пермакультура на одном акре, регидрация земель, регенерируем Австралию, научно-исследовательским институтом пермакультуры, фермой «Пурпурная груша», коридором биоразнообразия «Ярра-Ярра». Очень много представителей. Мы из группы восстановления коралловых рифов Белиза». Я представляю организацию продовольственной безопасности Боливии. А я проект восстановления тропического леса Борнео. Мы из Бразильского центра лесных экспериментов, а также Центра восстановления лесного хозяйства. Мы прибыли из Буркина-Фасо, лес Лиленго и группы восстановления лесов древними африканскими методами фермерства. Мы из Камеруна, экопоселок Бафут. Канадская делегация представляет традиционные знания Кеджванонг – сады амброзии, дождевой лес большой медведицы, чудо-фермы, корни, вода для завтрашнего дня. Китайская делегация рада выразить чаяния таких организаций, как «Один человек, один лес», «Экоцивилизация», «Озеленим пустыни Китая», «Облесение пустыни Харчин», «Экологический округ Карамай», озеленение пустыни Кузупчи, шелковый путь, восстановление водораздела Лесового плато, превратим пустыни в житницы, крупнейший в мире рукотворный лес и программу зеленого оздоровления сельских районов Джэндзяна. Из Конго. Охрана Бонобо. Совместное картирование. Национальный парк Верунга. Из Коста-Рики. Эксперимент «Апельсиновые корки», «Пунта моно проект водоудержания «Вида Верде». Я с гордостью представляю отчет о 85 годах революции устойчивого землевладения на Кубе. Мы из Дании, пермакультура «Витсёхюс». Меня направило агролесничество Эквадора «Облачный лес». Я из Египта, проект «Лес в пустыне». Из Англии. Исследовательский трест аграрной леса Проект Эдем. Проект возрождения дикой природы в поместье неп Возрождение дикой природы Британии. Проект восстановления рек. Из Эритреи. Регенерационный проект Моназарис Манго. Из Эфиопии. Эфиопия встает с колен. Чудо Мерере. Проект озеленения плоскогорья, проект восстановления экосистем, движение водораздел. Мы, гости из Франции, представляем проект чистого агролесного хозяйства из Гватемалы, резервации биосферы Майя и ассоциации лесных общин. Мы говорим от имени восстановления лесов Гаити. Мы представляем компанию Land Life и проект «Лес малыш» из Голландии. Гондурас представлен корнями миграции, народность Хопи — ловцами дождя. Исландия — облесением Исландии. Из Индии прибыли агролесничество Ару, институт менеджмента Аравали, превратим пустоши в роскошные леса, кооператоры устойчивого сельского хозяйства, посадим лес в холодной пустыне, коллективное лесное хозяйство — ученый-фермер, природоохранительная группа Кот-Рыболов, пищевой суверенитет, фонд экологической безопасности, лес на 300 акрах вручную, возрождение мангровых Сундарбана, поселок Живая Вода, программа облесения методом Мияваки, природное фермерство, ферма биоразнообразия НГО, Навданья. 50 миллионов деревьев за один день. 66 миллионов деревьев за 12 часов. Защитим разнообразие риса. Проект омоложения озер Бангалора. Лесничество Садхана. Заповедник SAI. Инициативы спасите животных. Семя жизни. Первый экологически чистый штат Сикким. Водяные поля. Урожай воды. Проект восстановления рек. От Индонезии вас приветствует проект восстановления коралловых рифов «Биоскала», «Мангровая акция» и проект регенерации рифов «Манта». Израиль представлен своими «Растим леса в пустыне» и «Кибуцами». Мы из Японии расскажем новости о создании лесов для преодоления последствий цунами. Из Иордании вам расскажут об озеленении пустыни. Кенийцы с гордостью представят восточноафриканский гидрологический коридор, движение «Зеленый пояс», центр пермакультуры «Лайки Пи», траст «Северные пастбища» и проект сбора дождевой воды. Мадагаскар славит великое возрождение лесов на примере посадок деревьев Маринга и проекта «Деревья спасают жизнь». Мексика представляет озеленение пустыни Чиуауа, комплекс интенсивного лесного хозяйства и пастбищ, скрытые реки, группу лесонасаждений и водоохраны и вия Марокко представляет пустыня будет свисти. Мы из Непала, проект Бейул и группа Дикий мир антропоцена. Новозеландцы, экоферма Мангарара и преобразователей. Как и все здесь собравшиеся, мы лишь верхушка айсберга. Я приехал из Нигера рассказать о природной регенерации под управлением фермеров. Мы из Норвегии. Будем говорить о пермакультуре в полярных условиях. Народ Аглала-Лакота прислал представителей своего центра культурно-экономического возрождения. Мы из Панамы, из заказника в долине реки Мамони. Перу желает рассказать о биокоридоре имени Мартина Саградо. Из Филиппин? Есть новости о восстановлении лесов, национальной программе озеленения и проектах спасения рыболовства и коралловых рифов В Португалии высоко ценит ферму пермакультуры Фазенда Томати. Посевные биоразнообразные пастбища, проект рельефного влагозадержания в поселке Тамера и Дички. Я из Катара. Проект леса Сахары. Из России с любовью. Парк Плейстоцена. Влажное захоронение углерода, поддержка животного мира Сибири. Я из Руанды, в леса надежды. Шотландцы представляют старейший лес Британии. Проект восстановления леса в Дандригане, регенерации острова Мартин, глубинное богатство этой страны и проект восстановления торфянников. Я говорю от имени Сенегальской инициативы «Великая зеленая стена» и «Отката пустыни». Мы, гости из ЮАР, поведем речь об экопланете Бамбук, Саде Джо, заставим пустыню цвести в заповеднике Бавиансклов. Я сотрудник южнокорейского проекта «Облесение. 350 плюс миллионов деревьев». Я представляю испанский проект «Камп Альтиплано». Я из сирийского проекта «Искусство регенерации». Пожалуйста, помогите. Я приехал из Таджикистана рассказать о восстановлении лесов нашей страны. Мы из Танзании расскажем о восстановлении лесов на острове Кокота и в окрестностях Гомби. Эй, мы из Тасмании, у нас есть прекрасный проект восстановления водорослей и сосновых плантаций. Я из Таиланда могу рассказать о туземных навыках и лесоводстве, посадках мангровых зарослей, ферме пермакультуры «Сахаинан». Уганда направила меня рассказать о пермосадовых хозяйствах и новых лесах Уганды. Мы приехали из Соединенных Штатов как представители ускорения Аппалачей, заповедника Американские прерии, пермакультурного проекта в Броккенленд, фермы Пищевой лес, холистического разведения бизонов, революции домашних растений, института пермакультуры, поцелуи землю, проекты восстановления бассейна реки Кламат... «Билля о озера Эри», «Земельного института», «Института Альдо Леопольда», «Зеркало природного менеджмента», «Пермакультуры для народа», «Планетарного исцеления», «Ферм справедливой посадки», «Регенеративных ранчо», проекта восстановления реки Колорадо», проекта восстановления лесов в Секвои», реки Снейк-Ривер», «Институты имени Родейла», «Спасение Запада», «Клуба Сьерра», «Фермы «Поющие лягушки», «Института здоровья почвы», «Приказчиков Вольного моря», «Ферм «Табула раса», «Ухода за дикой природой», «Ткачей земли», компании по разведению буйволов «Дикая идея» и проекта «Дикая устрица». Я из Замбии. Приехал рассказать о проекте восстановления рудников «Лучший мир». Я из Зимбабве. Хочу поведать об Африканском центре холистического менеджмента и общественном фонде экологического землепользования Чикукве. Мы все собрались здесь поделиться новостями о наших делах, увидеть друг друга живьем, рассказать свои истории. Мы упорно трудимся во всех уголках планеты. Исцеление Земли — наша святая обязанность, наш долг перед семью поколениями. «Существует множество проектов, как наши. Найдите нас через ваш аккаунт в Йолок. Посмотрите, может быть, вы решите нас поддержать, присоединиться к нам. Вы увидите, мы уже существуем и представляем лишь один процент проектов, занятых добрыми делами. Готовы родиться все больше новых проектов. Заходите к нам, поговорите с нами, выслушайте наши истории». «Прикиньте, чем бы вы могли помочь. Создайте свой собственный проект. Вам понравится, как понравилось нам. Другого мира у нас нет».